Постановление Политбюро ЦК ВКПБ об отборе 3700 коммунистов на политработу в Красную Армию. 17 июня 1941 года. Строго, секретно. Первое: Разрешить Наркомату обороны призвать в армии 3700 политработников. для укомплектования среднего состава. Второе. Призыв произвести с 1 июля по 1 августа 1941 года. Третье. Утвердить разверстку призыва политработников запаса по областям, краям и республикам. Четвертое. Персональный отбор призываемых поручить произвести Главному управлению политпропаганды Красной Армии совместно с обкомами, крайкомами и ЦК Компартии Союзных Республик. Пятое. Отобранные коммунисты должны быть политически подготовленными, проверенными, физически здоровыми в возрасте от 22 до 30 лет, со средним и незаконченным средним образованием. Шестое. Для отбора создать комиссию в составе секретаря по кадрам и зав. военным отделом обкома, крайкома ВКПБ, областного краевого военного комиссара или начальника отдела политпропаганды военкомата или начальника политпропаганды округа или его заместителя. Седьмое. Отобранных в армию политработников запаса Утвердить на Бюро обкомов Крайкома ВКПБ, в Союзных Республиках согласовать с ЦК Компартии Союзных Республик и списки утвержденных обкомами ВКПБ и ЦК Компартии Союзных Республик предоставить им Главное управление политпропагандой Красной Армии. Восьмое. Обязать главное управление политпропаганды отобранных в армию политработников, направить в части для замены политработников, направленных в из частей в новое формирование. 17 июня прямо у себя в кабинете начальника управления ПВО Красной Армии был арестован генерал-полковник Григорий Штерн. Его отвезли во внутреннюю тюрьму на Лубянке и, не задав ни единого вопроса, заперли в бокс для подследственных. А в Сухановке следователи смертным боем били бывшего наркома вооружения Бориса Ванникова. Его били резиновыми дубинками, кулаками, пинали ногами в живот и в пах, требуя назвать сообщников. Ванников упал на пол, и следователь Родос стал топтать его ногами. Прыгал на нем, крича «Скажешь, все скажешь». Ванников ревел от боли, плакал, но показаний ни на кого не давал. Тогда следователь с сороким вспомнил, что у них в следственном отделе имеется машинка для вырывания ногтей, подаренная гестаповцами еще в 1939 году. Принесли машинку и для начала содрали ноготь с безымянного пальца левой руки бывшего наркома. Тот потерял сознание. облили водой, дали понюхать на и предложили подписать показания, пообещав следующим заходом вырвать яйца, как элегантно выразился следователь Матвеосов. В совершенно бесчувственном состоянии Ванников подписал показания, где в качестве его сообщников по диверсионно-вредительской деятельности были названы генералы Герасименко, Верцев, Шелковый, Чарский, Батов, Хохлов, Марзыханов, Гульянс, Жезлов, Лазарев, Ветошкин, Котов, Йофе. Поскольку все они, не считая Герасименко, были людьми достаточно мелкими, их арестовали, не спрашивая особого разрешения Сталина. Поэтому все были арестованы немедленно, а у вот Герасименко в череде стремительно развивающихся событий чуть не забыли — Он был арестован только 5 июля и расстрелян в феврале 1942 года. Между тем Штерну срезали петлицы с четырьмя звездами генерал-полковника